Глава 14. В тылу зрян. 12 часов ушло на загрузку, размещение персонала и организационные мероприятия. Можно стартовать. Командовал авиацией старый знакомый Олега, Светлов. Теперь он знал, кто такой Рогов, а его самого на эту должность и операцию порекомендовал бывший начальник, адмирал Курасава. Теперь на нем лежали все вопросы, касающиеся авиации, и он занимался ими в поте лица. Крон, все готово. Пора стартовать. Маршрут проложен. Идем в КСИЛ, промышленную звездную систему Зриан. Координаты выхода спутник Тол у планет Лот. Есть там боевые корабли охранения Зриан или нет? Судя по тем данным, которые у нас есть, система прикрыта флотом. Флот рассредоточен. Количество несколько сотен кораблей. Несколько сотен немало. Нас всего пять. Пять готовых к бою. Зря они нас не ожидают. Система расположена глубоко внутри галактики и считается защищенной. Дай связь с капитанами и командующим авиацией. Крон организовал связь. Все готово. Мы уходим в прыжок. Уходим разными порталами и выходим в одно время в звездной системе к ксил У спутника Тол планеты Лот. По выходу захват целей. Для вас это корабли. Огонь на поражение без команды по готовности. Я займусь спутником. В затяжной бой не ввязываться. Отстрелялись и сразу уходите в портал к планете Рон. Там собираемся, перегруппировываемся и определяем новую цель. Вопросы? Вопросов не было. Уже много раз так отрабатывали. Каждый капитан знал, что ему делать. Опыт космических боев со зрианскими кораблями имелся. Вот только теперь они в качестве нападающих. И опасались, что против них применят ту же тактику, которую применили они в прошлом. Будущее покажет. Корабли отработали маневровыми секциями, легли на курс, задействовав маршевые двигатели, набрали необходимую скорость и открыли пять порталов, в которые нырнули. Те закрылись, и ничего больше не напоминало об их пребывании в системе. Олег не отходил от тактической карты, стараясь предугадать все перипетии предстоящего боя. Задача крепости, которой он командовал, — разрушить верфь на спутнике Тол, а корабли, по сути, отвлекут на себя силы охранения. Но разве можно все предугадать? Реальный бой преподносит сюрпризы и неожиданности. По сути, главная задача – заставить поверить Зриан в реальность угрозы, исходящей от мезовторов, убедить, что она существует и представляет реальную угрозу для них. Но даже в этом случае все время придется поддерживать такое заблуждение рейдами. Ситуация шаткая, построенная, как это неприскорбно прискорбно осознавать, на песке предположений. Только другого выхода не было – Чтобы построить флот и приготовиться к противостоянию, нужно время, которое приходилось выигрывать любыми способами. Время в норе текло как-то медленно. Это и неплохо. Использовали его с толком, готовились к рейду в спешке, и вот теперь наводили порядок, готовясь к бою. Светлов готовил экипажи и истребители к вылету, но это в случае необходимости. Все они оборудованы имитаторами, и на сканерах Зриан высвечивались как огромные корабли. Олег решил применять авиацию в крайнем случае. Пустить ее в дело не проблема, но вот потом собрать потребуется время, которого может и не быть. А бросать на произвол судьбы не то чтобы неэтично, а категорически нельзя. Сразу вскроется, какая цивилизация стоит за мезовторами, и тогда все пойдет на смарку. Командующий, выход в обычное пространство через 10 часов. Спасибо, Крон. Модуль он подключил к управляющей системе крепости и общался через него. Ему так удобней и комфортней. Скоро начнется. От первого боя зависит успех всего рейда. Пойду, пару часов отдохну». Крон ограничился вызовы к командующему и всю текучку взял на себя. А чтобы не возникало вопросов, отвечал от имени и голосом командующего. Получалось замечательно. Истекли два часа, командующий спал. Крон будить не стал. Напряжение последних дней утомили. Надо, чтобы организм набрался сил, которые скоро очень понадобятся. За два часа до выхода в обычное пространство Крон разбудил Олега. Тот вскочил, осознавая, где находится. Все вспомнил, глянул на часы, до выхода два часа, проспал восемь часов. Чувствовал себя замечательно и не стал на этом заострять внимание. В конце концов, приказ обудить его не давал. Принял душ, оделся, позавтракал на скорую руку и отправился в рубку где операторы при его появлении вытянулись в струнку. «Вольно, работайте!» Помощник доложил, что все в порядке, и крепость готова к выходу в обычное пространство. Олег занял ложемент капитана и опустил руки в контактный гель. Через мгновение стоял в виртуальной рубке крепости. Осмотрел систему. Действительно все готово к выходу. Батареи готовы к стрельбе, торпедные аппараты и ракетные установки снаряжены. Гравитационные орудия заканчивали накачку энергией. Он связался со Светловым. «Как дела? Освоились?» «Освоились, командующий. 700 истребителей снаряжены и готовы к боевому вылету». «Хорошо, жди приказа. Какие-нибудь проблемы возникли?» «Все проблемы решаем в рабочем порядке. Через 50 минут выход в обычное пространство и бой. Экипажем занять места в машинах и быть готовыми к вылету». Крепость, окутанная полями сопряжения, скоро окажется в обычном пространстве, неся хаос и смерть зрянам, чтобы уберечь свою галактику. Но такая тактика имела и обратную сторону. зряне могли тоже нести хаос и смерть в гораздо большей степени. Командующий. Выход через одну минуту. Крепость к бою готова. Вижу. По выходу провести сканирование и захват целей, а потом удар. Энергетический импульс ушел по курсу крепости, открывая портал в обычное пространство. Крепость вывалилась в обычное пространство, белесая от полей сопряжения, которые пропали через несколько секунд. Вокруг, на расстоянии около сотни километров, открылись еще четыре портала, выбрасывая корабли из кадры. Командующий, цель захвачена. Огонь! На толп полетели ракеты и торпеды. Олег искал засветки флота прикрытия. А вот и он находился на обратной стороне планеты. Она лишала его оперативного простора и возможности быстрого нанесения удара по кораблям эскадры. Но и эскадра не могла стрелять по зрянским кораблям, скрытым планетой. Нужно срочно принимать решение. А тут заработала система обороны верфи, и на удивление эффективно. Решение пришло неожиданно. Кораблям эскадры, огонь по верфи, и сразу в прыжок к планете Рон. Флот погонится за вами. «Бета, Крон, Тор, вы знаете, что делать. Примените прошлую тактику удара по норам. Я ударю в тыл, если кто из зриан прорвется». Эскадра отстрелялась и, не замедляясь, ушла в порталы. Олег наблюдал за верфию. Некоторые снаряды достигли цели. Начались взрывы и пожары, но не критичные. Оборона работала выше всяких похвал. «Гравитационное орудие. Огонь по верфи». Невидимая волна покатилась на спутник, достигла его и смяла все, что находилось на его поверхности со стороны крепости. Перезарядить орудия, приготовиться к стрельбе по кораблям противника. Командующий, флот разделился, около 500 кораблей ушли в погоню, остальные проводят боевой маневр и берут нас в клещи. Вижу, но уходить рано. Корабли Зриан выходили с двух сторон планеты, огибая крепость с флангов и беря ее в клещи. И вот-вот начнут вести перекрестный огонь. Олег выжидал. Перед ним спутник. До него несколько тысяч километров. Скорость крепости достаточная, чтобы уйти в портал. Гравитационным орудием. Огонь по правому флангу. Лазерные и протонные бактерии по левому. Осуществить пуск ракет и торпед по обоим флангам. Крон, открывай портал. Уходим в нору, по курсу. Крон ничего не стал уточнять. А просто выполнял приказ. Открыл портал. И крепость, окутываясь полями сопряжения, устремилась к нему. С обеих сторон к ней понеслись залпы и ракеты «Зриан». Время спрессовалось. Вся задумка состояла в том, чтобы снаряды не попали в портал. Они не могли попасть, потому что портал находился вне зоны поражения. Клещи недостаточно сомкнулись. И вот когда ракетам «Зриан» до крепости осталось несколько километров, она нырнула в портал, и тот закрылся. Олег вздохнул, задействовал громкую связь, и поздравил экипаж с первым успешным боем. Он понимал, корабли «Зриан» сразу в портал за ним не смогут уйти, перед ними планета, следовательно, маневр займет часа полтора, Но ну а потом они пойдут по его вектору. Светлов, отбой пилотам, пока обошлись без них. Крон, они пойдут по нашему вектору, но потеряют время на маневр. Мы успеем их встретить в системе планеты Рон. Наши корабли выйдут к Крону через пару часов, Мы, соответственно, 15 минутами, как планировали, ударим в тыл, ну а потом встретим погоню всеми кораблями. В теории хорошо, но что преподнесет практика? У нас снова преимущество, нас догоняют, мы их уничтожаем. Но встречать погоню будут только крейсера. Мы выйдем в точке сбора и двинемся к центральным мирам, нанесем еще несколько ударов, нужно сеять панику, пока такая возможность есть. Экипажу готовность к бою через два часа, Зарядить пусковые установки, подготовить гравитационные орудия к бою. Крон, выводи, что удалось отсканировать. Образовалась голографическая карта звездных систем, где красным отмечались флоты Зриан. С первого взгляда Олег понял. Зрелище печальное. Почти всю карту занимал красный цвет. Что, все так плохо? Еще хуже, чем есть на самом деле. Теперь нам не удастся от них уйти. Везде стоят, если не флоты, то эскадры. Они учли прошлый опыт и наш уход от сканирования у черной дыры. Теперь охватили все свое пространство. Но все-таки стягивали флоты к центральным мирам. Значит, поверили и ждут нападения. Мы оправдаем эти ожидания и нападем на столичную планету Зриан, Реруа. Крон образовал вероятностные модели и начал комментировать. Олег и так понимал, что такое рейд чистой воды авантюра. Все модели с вероятностью более 80% Говорят о нашем неминуемом поражении, а проще говоря, уничтожении. То, что мы сейчас делаем, то же самое, но мы живы и побеждаем. Фактор неожиданности, командующий. Возможно, вот и там он сработает. Более того, мы нанесем удары в нескольких местах по нескольким точкам. Нанести можем, а как уйти от преследования? А кто говорит, что уйдем? Наш рейд без возврата, главное, мы выполним свой долг. — Нет, командующий, не выполним. Одна крепость и пять кораблей — это не флот, а всего лишь небольшая эскадра. Зря они не такие уж дураки. Они поймут, что их водят за нос. Погибать нельзя. — А что ты предлагаешь? — Полетим к мезовторам. А вот это предложение — полная неожиданность. Корабли эскадры выходили в обычное пространство. Два часа в норе, занимались боевой подготовкой, произвели энергетическую накачку орудийных комплексов. Установили ракеты и торпеды на пусковые комплексы. Сразу просканировали пространство, чисто. А вот по кротовым норам к системе двигались корабли «Зриан». Всего 18 нор, что соответствовало 18 порталам. Приняли боевое построение. «Такое количество мы порталов легко закроем», — оптимистично заявила Бета. «Учитывая прошлый опыт, да», — поддержал ее Тор. На связь вышел Мезовтор. «Внимание! Приготовиться к отражению атаки». «Вести огонь по мере активации порталов, чтобы исключить неразбериху и ведение огня всеми по одному порталу. Я разделил пространство на сектора. У вас свои зоны ответственности. Если не справляетесь, будем оказывать поддержку». Координаты секторов ответственности отправил. Поступили подтверждения, что данные получены и сектора под прицелом. Через три минуты вспух первый портал. Вывернулся наподобие цветка, готовясь выбросить корабли. Но не успел. Туда уже влетела ракета с борта крейсера Тора. Портал схлопнулся. «Один есть», — весело прокомментировал Тор. Следом с небольшим промежутком вспухли еще несколько порталов, которые удачно уничтожили, а вот дальше начались неожиданности. Порталов оказалось мало, всего 9, и еще 9 не открылись. Сканирующие комплексы показывали, что корабли в норах идут дальше, другие ниже, третьи выше, но даже не это главное — Расстояние не позволяло закрыть кротовую нору быстро. А значит, флот Зриан выйдет в обычное пространство и боя не избежать. Численность на стороне Зриан. Пространство вспухло и еще одним огромным порталом. «Не стрелять!» — скомандовал Крон. «Это наша крепость!» Олег, выйдя в обычное пространство, оказался под прицелами своих кораблей. Хорошо, что никто не пальнул, а то бы на этом все для него и кончилось. Пространство чистое, только корабли кадры. «Значит, все в порядке. Погоню уничтожили». Командующий отправил оперативную информацию на тактический фрейм. Олег быстро посмотрел и все понял. Их окружили со всех сторон. Бой придется вести в обычном пространстве, а это верное поражение. Численность зрян слишком высока. Если пойти в атаку на прорыв, а не ждать, когда нас перебьют как овец, то шанс есть. Решение пришло смелое и неожиданное. «Эскадра, слушай приказ». Принимаем боевое построение копье. Крепость – острие копья. Тор – справа, Бета – слева. Симона – сверху, Джон – снизу. Дистанция между кораблями – 50 километров. Внимательнее при столкновении. Не подбейте друг друга. Расстояние маленькое, но по-другому нельзя. Идем в звездные системы наших союзников мезовторов. Ну а теперь старт. Маршевые двигатели на полную мощность. Набираем скорость и крушим все, что нам попадется на пути. Как только пройдем слон Зриан, уходим в портал. Подготовите генераторы, чтобы не ждать, времени не будет. Да поможет нам Бог. Корабли приняли боевое построение и стартовали к гибели или к славе. Крон не мог понять, что это за план такой. Да и не план это вовсе. Командующий, это не тактический план и даже не авантюра. Правильно, единственно возможный выход. Посмотрим, насколько крепкие нервы у Зриан, как они выдержат лобовой удар. Крон, мы идем на таран и не свернем. Вы люди сумасшедшие, совершенно алогичные существа. Но, возможно, в этом и кроется ваша сила. Наша, Крон, наша. Конечно, наша. Договорить он не успел, последовал доклад оператора сканирующего комплекса. По курсу корабли Зриан выходят из порталов, расстояние 1000 километров. Капитанам кораблей, по курсу корабли Зриан, расстояние тысяча километров. «Массированный огонь торпедами и ракетами. На дистанции огневого контакта использовать батареи всех калибров. Пусковые установки сразу перезарядить и вести непрерывный огонь. Торпед и ракет у нас много. Не беречь». «По курсу 150 кораблей зрян, докладывал оператор. Олег и сам видел. Нужно срочно принимать нестандартное решение. И он принял. «Светлов, готовьте к старту 200 истребителей». Сразу задействовать имитаторы, чтобы они видели 200 кораблей-мизовторов. Принять построение копья. Вести огонь на поражение. Как только пройдем заслон зрян, истребителям сразу вернуться. За заслоном наши корабли уйдут в портал. Ошибиться нельзя. Я понял, командующий. Как только все будет готово, доложи. Ракеты уходили волна за волной. Расстояние уменьшалось и скоро достигнет прицельного огневого контакта лучевого и гравитационного оружия. Командующий, истребители к вылету готовы. Олег задействовал связь с пилотами. Говорит командующий, на вас лежит огромная ответственность. Вы не просто истребители, вы космические корабли. Вести огонь на поражение. У Зриан авиации нет, так что можете расслабиться и повоевать на славу. Но помните, как только минуем заслон, сразу вернуться на крепость, мы уйдем в портал. Если задержитесь, спасти вас не сможем. «Удачи в бою! За нами родная галактика! Старт!» Истребители, как пчелы, покидали соты гнезда и улетали в космос, достраивая построение. Пилоты засиделись без дела и соскучились по полету и скорости. Через 30 секунд маленькое копье выросло до размеров гигантского, двигавшегося с ускорением на корабле «Зриан». «Командующий, ракеты и торпеды достигли целей, многие перехвачены, но есть и попадание». «Отлично!» Зриане разрядят свои пусковые установки. Тут-то мы их достанем». Командующий флотом «Зриан» вышел в обычное пространство по расчетным координатам. Другие флоты тоже вышли и расположились, согласно тактическому плану, закрывая мизофторов в системе. Все шло по плану. Поступил доклад от старшего семьи и командующих крыльями, что они заняли позиции. Осталось разгромить флот, который так нагло уничтожил верфь и часть флота. Нолан посмотрел на тактическую карту и не поверил увиденному. Прямо на него катился вал тактических ракет и торпед. Боевые расчеты уничтожали их десятками, но некоторые прорывались и наносили удары по кораблям. То тут, то там виднелись вспышки взрывов. За первым валом пошел второй, потом и третий. «Командующий, из строя вышли 50 кораблей, атака не прекращается». Нолан не отвечал, а принял к сведению. 50 кораблей много, конечно, но не критично. У меня 100 кораблей. Его позитивные размышления прервал доклад оператора. Командующий флотом, прямо на нас, с крейсерской скоростью летят 200 кораблей мизавторов. Расстояние сократилось до прицельного огневого контакта. Всем кораблям. Огонь по мизовторам. Но залп запоздал. Установки разряжены. Пока их снова зарядили и провели энергетическую накачку, прошло время которая играла не Назриан. Гравитационный удар огромного корабля, таких еще не видел командующий, смял сразу десяток кораблей, превратив их в безжизненный металл. Корабли пытались отбиваться, но куда там. Мезовторы уничтожали их планомерно, разрезая энергетическим оружием и стреляя высокоэнергетическими частицами. Огромный корабль, набирая скорость, несся прямо на флагмана командующего. Еще пару минут, и все». Нервы командующего не выдержали. Он скомандовал старт, убирая корабль с пути мезовторского монстра. Кругом горели и взрывались корабли, выбрасывая гейзеры декомпрессии. Те, что остались, не могли стрелять прицельно. Пространство было забито мусором из обломков. Мезовторы прорвали заслон и уходили в открытое пространство. Через несколько минут образовались порталы и поглотили их корабли. Битва кончилась полным поражением. «Командующий, на связи Атлон, командующий особым флотом, требует вас. Доложите обстановку», — Нолан доложил. Мезавторы силами в 200 кораблей против моих 150, прорвали заслон и ушли в портал. Мои потери анализируются. Пришлите все записи боя и все обломки подбитых кораблей мезавторов. Связь отключилась. У Нолана возникло ощущение, что Атлона не очень удивил его доклад. «На самом деле так и было». «Атлон» ждал чего угодно, от непонятно откуда взявшихся мизавторов. Но такого маневра не ждал, хороший капкан не сработал. Враг силен и хитер. Теперь не убегает, а нападает. Началась новая война с мизавторами. Наступал решающий момент. Корабли приближались, и вот уже можно стрелять. Расстояние огневого контакта. Но рано. Надо наверняка проломить брешь в заслоне и уйти через него». Ввязываться в бой Олег не собирался. Пока все, что он задумал, срабатывало. Даже сделать вовремя залп зря не смогли, так как перезаряжались. «Огонь всеми калибрами!» — скомандовал он, и вперед понеслась волна гравитационного удара, которая смяла десяток кораблей. Потом еще одна и еще. Брежь пробита. Корабли эскадры поливали зриан огнем из всех орудий. Истребители наносили удары, которые зряне вообще не могли понять. Огромные крейсера с легкостью меняли курс и наносили удары, а потом быстро уходили с вектора прицела. Сами критичных попаданий не получили, миновали заслон, чуть было не врезавшись в корабль «Зриан». Но тот ушел с курса. Можно уходить. Пилотам истребителей вернуться на базу. Те, увлеченные боем, опомнились и понеслись к крепости, которая уже покрывалась полями сопряжения. Вернулось 155 истребителей. «Командующий!» Вернулись все, кто мог, — доложил Светлов. Капитанам кораблей уходим в порталы по своим векторам. Полетели импульсы, порталы открылись, и туда сразу нырнула крепость, а потом и корабли. Каждый в свой, а торпеды и ракеты Зриан прорезали пустоту. Мы в норе, полет стабильный, — доложил оператор генераторов сопряжения. Олег вытащил руки из контактного геля и вернулся в реальность. Покинул ложемент, прошелся по рубке, разминаясь. Напряжение последних минут истощило нервную систему. Говоря откровенно, он не надеялся пережить сегодняшний бой и приготовился к неизбежному – смерти. Но, увы, такой привилегии проведения не представила, посчитав, что еще надо повоевать. Теперь предстояло разобраться в том, как прошел бой. Олег тряхнул головой, глянул на часы и остолбенел. Бой длился всего три минуты. Отянулись они, как часы, разделяясь на безмерно малые временные величины. Перед глазами всплывали сцены пожаров на кораблях «Зриан» и безумный маневр эскадры. Так, нужно успокоиться. Корабли целы, мы живы. С остальным разберемся. Крон, связь с командующим авиацией. На связи Светлов. Как прошел боевой вылет? Потери. Поставленная задача выполнена. Не вернулось 45 машин. Вечная память героям. «Спасибо за работу!» «Крон, доложи о повреждениях крепости!» Тот начал перечислять. Потеря гарнитуры на обшивке, попадание в лазерную батарею, пробоина в корме, огромное количество мелких попаданий. В целом, повреждения не критичные, но боевая мощность крепости упала до 70%. В настоящее время ведутся ремонтные работы. Что с остальными кораблями кадры? «Мы ушли в портал первыми», Остальные четыре портала тоже открылись, а вошла туда эскадра или нет, неизвестно. Связь прервалась. Узнаем, как только выйдем в обычный космос. До расчетной точки полтора месяца полета. Вот и подремонтируемся. Как нас встретят мезовторы? Звездная система и или он обитаема? Раньше там обитали миллиарды мезовторов. Развитая промышленность, торговые трассы. Жизнь кипела, а теперь не знаю. Сканирование ничего не показало посмотрим по прибытии. Как думаешь, погоня будет? С уверенностью нельзя сказать. Такого сумасшедшего прорыва зря они не ожидали. Сейчас они в состоянии средней растерянности. Но заметьте, командующий, они прогрессируют. Изменили тактику и окружили эскадру. Не факт, что они купились на фокус с имитаторами, но возможность их использования пока актуальна. Почему думаешь, что раскусили? Порталов пять. Ушли пять кораблей. Системы сканирования четко отследили цели. Думаешь, не поверили? 150 кораблей мгновенно в порталы уйти не могут. Или должны открыть 150 порталов одновременно. Мы открыли только 5. В теории ушло бы от силы 50 кораблей. Простая арифметика, куда делись остальные? Легко. Они их сбили своими боевыми системами. Отлично. Где же обломки и дрейфующие корабли? Они их не найдут. И главное, не вернулось 45 машин. Вариантов тут немного. Кто-то не успел, кто-то сбит. И опять же, могут собрать обломки. Даже если соберут, не поймут. Для них это будут просто боевые ракеты неизвестного типа. Хорошее объяснение. А если они захватят хотя бы один истребитель? Об этом думать не хочется, но знаю одно. Пилоты не сдадутся, потому что попасть в плен к Зрианам хуже смерти. Исключать такую возможность нельзя. Нужно исходить из худшего, надеясь на лучшее. Крон, ты стал больше человек, чем я. Вы мне льстите, командующий. Напряжение боя постепенно отпускало. Четыре корабля эскадры тоже смогли уйти в портал. Бета до последнего момента не очень верила в этот маневр. И когда корабль оказался в норе, замерла, ожидая, что она вот-вот схлопнется, так как успела отследить пуски торпед им вслед. Но проходили секунды, потом минуты. Корабль продолжал полет. «Бета совсем не слабая девушка. На Гастоне просто таких не было. Там каждый готов постоять за себя в любой момент. Неважно, мужчина ты или женщина». Суровые условия диктовали суровые правила выживания. Сначала стреляй, потом разбирайся. А то, что они сделали сейчас, граничило с безумием. Но черт возьми, получилось. Командующий молодец. Проломил стену заслона из кораблей. «Повреждения и потери». Задала она вопрос управляющему интеллекту. Повреждения крейсера близки к критическим. Повреждены тяговые двигатели. Ремонт возможен только в стационарных условиях. Многочисленные пробоины по всему кораблю. Повреждена силовая установка. Провожу срочный ремонт. 20 членов экипажа ранено. Из них семеро тяжело. Все помещены в медицинские капсулы. Мы сможем дойти до точки сбора? Генераторы откроют портал? Сможем. Экипажу ничего не угрожает. Системы жизнеобеспечения работают, запасы продовольствия имеются. За время нахождения в норе займусь восстановлением корабля. В настоящий момент он ограниченно боеспособен». «Печально, но не фатально». Она включила громкую связь и поздравила экипаж с победой. «Да, с победой. Мы не погибли и выполнили задание. До точки сбора эскадры дойдем своим ходом». «Если у Беты дела обстояли не фатально, то Тор таким положением похвастаться не мог». Маршевые двигатели срезала как ножом. Чудом по инерции ушел в портал. Среди экипажа имелись убитые и раненые. Оценить повреждения. Управляющая система после паузы начала перечислять, и конца перечисления не было. Повреждения критичные или нет? Мы сможем выйти в обычное пространство. Повреждения критичные. Крейсер не боеспособен. Силовая установка работает на 10% мощности. Системы жизнеобеспечения нуждаются в срочном ремонте. Запасы продовольствия имеются. До точки выхода долетим и сможем выйти в обычное пространство. Импульсные генераторы и генераторы наведенного поля сопряжения полностью исправны. Выйдем в обычное пространство, встретим своих, помогут. Главное дотянуть до точки сбора. Если крейсер Тора мог дотянуть до точки сбора, то корабль Симоны Хлоповой находился в плачевном состоянии а экипаж лихорадочно боролся за его живучесть. Потери экипажа составляли почти 50%. На корпусе не было живого места. Роботы заделывали пробоины технологической пеной. Практически везде опустились герметичные аварийные переборки. Пожары удалось потушить. Симона понимала, что в портал корабль ушел чудом, и теперь не факт, что выйдет из него. Управляющий интеллект получил повреждения и не мог адекватно реагировать на ситуацию, Произвести ремонт его структур и эвристических кластеров она не могла. Пришлось перейти на ручное управление. Управлять подбитым крейсером в ручном режиме – дело непростое. Радовало только то, что удалось уйти из-под огня в нору. Теперь осталось главное – система жизнеобеспечения, запас продовольствия и генераторы выхода в обычное пространство. Генераторный отсек от пожаров закрывали герметичные створки. Что там за ними, она не знала. Задействовала связь. Оператор ответил. На связи, капитан. Доложите о состоянии генераторов. Генераторы в порядке, работают в заданных режимах. Хорошо. Скоро разблокируем отсек, нужно подождать. Теперь силовая установка, от ее работы зависит все, и воздух, и генераторы. Открыла систему и не поверила глазам. 2% мощности и падение продолжалось. Операторы не отвечали. Тут же направила туда диагностических и ремонтных роботов те обнаружили пробоины и погибших операторов. Охлаждающий контур разрушен. Силовая установка в любой момент могла взорваться. Вариантов тут немного. Либо восстановить контур, либо погибнуть. Она сосредоточилась на этой задаче, забыв обо всем остальном, и собирала контур по частям. Когда мощность силовой установки составляла 0,5%, свет стал мигать, но ремонт почти закончили. Пустили хладагент по контуру, Он работал. Мощность стала расти. Симона остановилась на 10%. Дальнейшее увеличение привело бы к новым поломкам. Подумав, снизила еще на 3%. Роботы продолжали работу. Следующей проблемой стала система жизнеобеспечения. Та работала частично. Но главное – воздух. Воздух имелся. Удалось подлатать генераторы. И все заработало. Часть запасов продовольствия и вода остались в достаточном количестве, чтобы дотянуть до места сбора эскадры. Джон Вринка командовал мизавтором. Корабль находился в нижней полусфере копья, и ему досталось меньше всех. Несколько некритичных пробоин и потеря части внешней гарнитуры. Все остальное в порядке, экипаж не пострадал. А управляющий интеллект, большой крон, не мог понять, как такое может быть. Выживание с таким маневром, который произвел командующий, не предусматривалось. Только неминуемая гибель. Оказалось, нет. Маневр рассчитан правильно, поэтому и сработал. Люди – непостижимые существа, так как воюют они, воевать нельзя, но они воюют и побеждают. Конец второй книги